Аяма, зависнув в воздухе в высоком прыжке, ускорил собственный временной поток и первым делом убедился, что его способность принимать на себя урон по-близким коснулась каждого соплеменника. Скиф получил нечто подобное, ступив на путь пожертвования, однако талант Аямы имел другую природу. Духовная защита не переводила на него весь урон, нанесенный подопечным, а распределяла его по всем, кто был ею связан. Именно поэтому Аяма так легко отпустил Бахиру резвиться посреди уцелевших прислужников легатов. Убедившись, что все односельчане в связке и никто не упущен, Аяма перевел взгляд на склон горы, где кипел бой. Семь легатов Чумного Мора, прорвав оцепление демонов, ускользнули бы, не подключись генералы преисподней. Каждого Аяма, если и не знал лично, то хотя бы слышал о нем в те древние времена, когда имена Молоха и Улцибера, генералов победоносных легионов Андары, гремели на весь дисгардиум. Астарот до причастия к хаосу был примерно на уровне Авада, легатом, зато его генерал Люций прославился не только ратными подвигами, но и тем, что стал последним наместником. Власть в Андаре не передавалась по наследству, а избиралась голосованием и утверждалась владыками. И вот сейчас великие Молох, Улцебер, Астарот и чертов Аваддон, поняв, что их легионеры не поспевают за беглецами, В мгновение ока перенеслись к легатам Чумного Мора. Повелители нежити, выглядевшие муравьями под ногами демонов, застыли спиной к спине и что-то ожесточенно друг другу кричали. Сфокусировавшись на них, Аяма на пару секунд вышел из убыстрения. «Полный призыв!» – завопил эльф-нежить. «Нельзя умирать, я только что получил статус!» «Я тоже!» – одновременно крикнули еще двое. «И я! Надо делать полный призыв!» «И потерять мобильность? Отбой!» — рявкнул медведь-нежить. Бережа ульты! Ядро уже призывает нас! Прикрою отход!» Семерку легатов накрыло силовым куполом, а под их ногами, по поплывшей земле, расползлись ядовито-зеленые прожилки, которые корнями вросли в подошвы. Купол, выставленный друидом, выдержал лишь один удар Молоха. Но легатам хватило времени, чтобы уйти. В пару мгновений они словно расплавились, растеклись булькающей лужей такого же ядовитого цвета. и втянулись в землю у копытого Ваддона. Единый удар четырех генералов и несколько запоздалых атак подключившихся демонов рангом пониже ушли в никуда. На склоне горы не осталось ни единого представителя чумного мора. Почти. «Ушли!» Раздосадованно взревел Аваддон и от души дал пинка единственному оставшемуся поганищу, отчего в воздухе повисла взвесь гноя. Отправив скаутов к Видролиху, генералы преисподней, богатырь Ярый, а также император Крагаш, Лисента, первая среди Дриад и тролль Декотра, лидер последователей Марены, устроили военный совет. К ним присоединились, хотя их не приглашали, предводители неумирающих. Гном Хинтерлист, Колдун Йеми, Голиав Полковник и Орг Хорватс. Битва вроде бы складывалась неплохо, потерь не было, однако единомыслием здесь и не пахло. Слишком уж долго длилась непримиримая вражда смертных с преисподней. Не помогло даже то, что высшие демоны уменьшились до размеров титанов, а Ярый, размахивая именем Скифа, как знаменем, призывал всех к спокойствию. «Я был таким же орком, как ты, император!» — втолковывал вадон Крагашу, а тот стоял с непроницаемым лицом и лишь издавал приглушенное рычание. «Мы на одной стороне! Орк, предавший заветы предков, не орк!» — ревел император. «Да сами справимся, бессмертных!» — ракотнул Молох. Приказ Скифа не допускает толкований. Разбить орду нежити, что мы уже сделали, и сравнять с землей ее город. Сколько там до него? Решил уточнить остарод. Тридцать верст? Примерно, ответил Яру и покачал головой. Но сравнять не получится. Это подземный город, если вы понимаете, о чем я. Вырождаются смертные, притворно вздохнул Улцибер. Слишком много значения придают хитросплетениям слов. «Не сравняем с землей, так превратим в пылающий котлован!» А Вадон же поднял голову, посмотрел туда, где чуть выше на склоне сидел, слушая их Аяма, и спросил, вроде бы никому конкретному не обращаясь. «Интересно, что бы сказал мудрый массу Аяма?» Подумав, упомянутый Аяма решил поучаствовать в совещании и позволил себя увидеть, мягко опустившись на ноги между Крагашем и маленьким седовласым гномом по имени Хинтерлист. Заговорил он, глядя прямо в глаза Вадона, горящие жерлами вулкана. «Скажу прямо, неумирающие и смертные, которых я здесь вижу, слишком слабы. Демонам хватает силы, но не хватает ума правильно ее использовать». «Мудрость так и плещет», — проворчал Молох. Повисшую тишину нарушил хмыка нью Хорватца. «Внесу маленькую ремарку, Великая Яма. Мы, может, и слабы, но не намного слабее нежити». Ту пару сотен уровней разницы между нами и легатами мы компенсируем божественными артефактами и свитками могущественной магии. «Заткнись!» — раздраженным рыком перебил его Авадон. «Впредь это касается всех неумирающих, кроме человека Ярова, назначенного главным. Закройте свои рты и не открывайте, пока не дадут слова! Догоните их прочь!» — лениво проговорил Молох. «Никого из них я бы не взял даже в когорты свежего мяса! А тут, гляди-ка ты, осмеливаются стоять рядом с высшими и чего-то вякать!» Всех неумирающих, кроме Ярова, словно корова языком слизнула Произошло это так быстро, что только Аяма заметил, кто это сделал. Астарот. Выкинув щупальца крюки, он мгновенно поддел каждого лишнего и забросил обратно в ущелье с порталом. От такой быстрой расправы Крагаш, Лисента и Дикотра Решившие, что неумирающих не изгнали, а уничтожили, потеряли дар речи и в дальнейшем обсуждении не участвовали. «Что там насчет тупых демонов?» — Ловчила? Словно ничего не произошло, напомнила Ваддон. Остальные генералы смерили Аяму взглядами, попробовали прощупать разум, но тщетно. «Барьер, в который вы уперлись», — ответил тот. «Новый бог Кими, покровитель одного из легатов», — выставил его. «Ты приложил руку к ослаблению барьера». «Кими держал бы его сколь угодно долго, если бы я не рассек его энергетические каналы в Астрале», — кивнула Яма. «И судя по тому, что я видел в ореолах остальных легатов Чумного Мора, за каждым из них стоит новый бог-покровитель». А Вадон первым понял, к чему клонит бывший друг. «Это все усложняет. Даже великие князья избегали прямых столкновений с новыми. Причем тогда, когда те были слабее», — добавила Яма. Сейчас же их будет сразу семь, а то и девять. Ведь именно столько легатов у... Их будет семь. Вмешался Ярый, взгляд его истекленел. Только что от Скифа его соратника Хелфиша поступила информация. Один легат ушел в другой мир и не вернется до завтра. Другой бесповоротно развоплощен, так как... Глаза его распахнулись от удивления. Так как был угрозой и изгнан Скифом. А это значит, что и другие легаты угрозы. Пожав могучими плечами, защищенными шипованными наплечниками, Молох прогрохотал. «Небесный арбитраж продолжает играть в равновесие? Неважно. Приказ призвавшего нас, бывшего демоноборца, есть приказ. Да и потом, разве кто из нас откажется, померится силой с новыми богами? Чего терять время? Идем на Видерлих?» Другие генералы его поддержали, и даже Крагаш рыкнул что-то одобрительно." А вот Дон же пристально посмотрел Аяме в глаза и протянул ему руку. «Спасибо. Предлагаю на время забыть былые разногласия и сделать то, чего от нас ждет паренек». «Скиф?» Лицо Аямы посветлело, морщинки разгладились. «Мой ученик?» «Ну да, кто же еще? Мой первый инстига и лидер летучего отряда. Эх, знал бы ты, какой он был неудержимый в битвах легионов. Сам князь Белиал дал ему...» «Плевать мне, что ему дал демонический бог», — отмахнулся Аяма. «Но ты прав. Забудем о разногласиях. На время». «Отлично!» Авадон широко улыбнулся, обдав его жаром. «Ну что, массу, подеремся, как в старые добрые времена, плечом к плечу?» Аяма кивнул и ответил на рукопожатие. Ответил так, что чуть не раздробил лапу демона, и Авадон едва заметно поморщился. Городом видрлих можно было называть весьма условно. Вопреки градостроительной науке, чумные зекураторы располагались не на возвышенности, а в низине, зажатой холмами со всех сторон и затянутой чумной почвой. Наиболее яркой, зеленовато-буро-розовой, как кусок плоти, который только начал гнить, она была у подножия самого южного холма, где виднелся черный зев тоннеля, ведущего под землю, занавешенного едва заметной мерцающей мембраной. Между пирамидами бродили прислужники, в основном из местной фауны, и надо полагать, они были намного сильнее тех, которых без труда раскатали демоны. Но все же недостаточно. Сами легаты прятались под землей, никого из них не наблюдалось на поверхности. Об этом доложили скауты, но Аяма решил посмотреть сам. В обыстрение метнулся к месту грядущей битвы, завис над Зикуратом, где тотчас прорезался гноящийся глаз и злобно уставился на него. Ни защитного купола, ни каких-либо оборонительных сооружений, только вонь гниющей плоти, от которой слезились глаза. А яма, накинув духовную вуаль, проявился, но защитники лиха не стали его атаковать. Даже чумные пилоны не среагировали, не распухли, как должны были при появлении чужака, хотя активно прощупывали пространство аурами, мягко отклоняемыми вуалью. Вернувшись, можно сказать ни с чем, а Яма рассказал об увиденном Авадону, и тот рыкнул. Наивно надеяться, что мертвяки растеряли силы. Даже здесь, вдали от ядра, они неплохо держали оборону. А там, наверное, не хотят нам показывать, чем сильны. Авадон с полминуты подумал, потирая когтистым пальцем костяной нарост на переносице. Начертил в воздухе быстро растаявший огненный знак, и к нему подошли генералы, а Яма снова взлетел. посовещавшись, генералы подозвали легатов, дали им распоряжение, и те понесли их к бесчисленному демоническому воинству. Легионы заколыхались, загудели, и крайние, сотрясая окрестности победным ключем, потекли по холмам, будто лава. За ними бросились самые отчаянные неумирающие, у кого-то из них, очевидно, были искорки адского пламени, принесенные скифом из преисподней. По мере продвижения армии союзников, снег и лед таяли и сразу же испарялись в жаре демонических легионов. Демоны, по всей видимости, решили действовать проверенным еще со времен Андары способом. Окружить видрлих и постепенно сжимать кольцо. Благо, местный ландшафт позволял, горы остались позади, а вокруг, на десятки километров, простиралась холмистая равнина. А Яма поймал себя на мысли, что ему не нравится прямолинейность демонических генералов, но он сам не знал, как действовал бы, окажись власть в его руках. Враг был новым, ничего подобного ранее Аяма не видел, ведь даже во времена Андары новые боги, в отличие от старых, не вступали в бои сами, все делали через жрецов и последователей. Сейчас же, по всей вероятности, правила изменились. Едва первые легионеры хлынули с холма, чумная почва завибрировала, и, разрывая ее, вздулись чумные пилоны, похожие на бубоны с гноем. но в два-три человеческих роста. Затрепетали, будто под гнилой кожей метался готовый родиться плод. Развернулись к атакующим, и на их верхушках прорезались медленно расширяющиеся отверстия. Сатиры и демоны, сукубы и инкубы, бесы и черти, испепелители и ракшасы неслись по склонам неудержимым потоком, а среди них резво ползли змеи демоны марилиты Они ревели, визжали, орали, размахивая мечами, хлыстами, топорами, секирами, булавами и алебардами. Преисподняя не теряла времени, взрастив и закалив дюжих бойцов. А Яма невольно обернулся, подметив, что парочка офицеров-демонов могла бы расправиться со всеми имперскими легионами Крагаша, Легионами, которые по праву считались сильнейшими в дисгардиуме. Армия Содружества компенсировала физическую слабость усилениями от более сильного покровителя — Нергала. Ни на миг не замедляясь, демоны, что находились ближе всего к Аяме, вошли в зону поражения. Чумные пилоны съежились, как сжатые пружины, и выстрелили зеленоватой пылью, похожей на грибные споры. Демоны, которых она коснулась, столбенели и падали, а по их трупам бежали следующие гости из преисподней, которые рубили, жгли, разрывали пилоны, вдыхали споры и тоже падали. А яму тревожило, что трупы демонов не исчезают, чтобы возродиться в преисподней, а остаются лежать. Неужели легаты смогут их поднять? Он надеялся, что нет. Чумная пыль разъедала плоть павших, как кислота, в то время как смертные, принадлежащие этому миру, начинали гнить, а потом восставали ожившими мертвецами. В паре мест демоны прорвали оборону, разнесли первые ряды чумных пилонов, открывая дорогу неумирающим, Мирно расхаживающие прислужники одновременно сагрились на интервентов. А Яма смотрел, как клан неумирающих Йоруба несется ко входу в подземный город, а на него с двух сторон нападают титанический полусгнивший тюлень, который прихлопывает Минотавра гниющим ластом, и скелет гигантского монстра на двух коротких ножках, схвативший вампиршу клювом. А Яма не спешил радоваться, что союзникам удается прорвать оборону. Всем нутром легендарный грандмастер чувствовал, что легаты что-то готовят, и нарастающий звон вибрации астрала подтверждал это. Соприкасаясь с раскаленными демонами, чумная плоть нежити горела и поле боя постепенно заволакивало черным дымом. Видимость значительно ухудшилась, потому Аяма не сразу сообразил, что произошло. А когда приблизился, понял, что павшие демоны восстали и ударили в тыл своим. Но почему? Стряхнув удивление, Аяма рванул туда в убыстрение. Если не вмешаться, скоро армада рогатых скелетов на костяных копытах ударит по союзникам, и исход битвы будет предрешен. Чумные пилоны в центре поля боя готовились выплюнуть смертоносную пыль. а Аяма мог бы обернуться хлещущим ветром или буйством урагана и разнести их, не получая урона. Но в таком состоянии разумом овладевает стихия, а Аяме нужно было держать его под контролем. потому пришлось действовать тоньше. Он заметил, что сокрушать пилоны начали генералы, достигнув своих исполинских размеров. Иха урадского пламени была так сильна, что чумная пыль сгорала, едва соприкоснувшись с ней, но все равно наносила небольшие повреждения и истончала ее. Если генералы падут, а потом восстанут, а такой исход вероятен, битву можно считать проигранной. Потому Аяма активировал астральное зрение, чтобы попробовать обнаружить самое уязвимое место системы обороны Видерлиха. ЦО! ЦО! В обычном мире прошли считанные секунды, а Аяма, пользуясь кристальной ясностью, уже просмотрел сотни, а потом и тысячи измерений. И нашел, что искал. В одном из нижних измерений, очень близком к бездне, к зекуратам из недр Земли, тянулись мутно-зеленые канаты энергетических сосудов. а от них по всей зачумленной почве были разбросаны нити потоньше, на них и вздувались пилоны. Ощущая давление враждебной среды, пытающейся его отторгнуть, Аяма сконцентрировал дух в ладонях, сформировал диски, зазубрил края и усилил их дополнительным выбросом духовного просветления, размножил диски, сфокусировался на целях и метнул. Вынырнув в привычное измерение, Аяма едва не оглох от криков и лязга металла, Вдохнул побольше воздуха и снова нырнул, уже зная, куда целиться. Но едва уклонился от черной пики, выстрелившей в него. Заметил налитые кровью глаза, пасть неведомого монстра, где вместо зубов были присоски. страж измерения. Тем временем у Видерлиха вовсю кипел бой. Чумных пилонов осталось немного, и генералы Ада, облепленные скелетами восставших демонов, не обращали на костяки внимания и просто давили чумные бубоны один за другим. Аяма заметил вдалеке конгломерат Зикурат Пилонов, который не успел уничтожить из астрала. В обыстрении рванул туда и обрушил на пирамиду всю мощь своих кулаков. Чавкнул, разбрызгивая гной, выбитый глаз. Медленно-медленно начали открываться отверстия, чтобы исторгнуть чумную отраву. Но Аяма нанес короткий удар и отлетел на безопасное расстояние, остерегаясь того, что незнакомая природа инфекции пробьет его духовную вуаль. Пока пыль не осела, он атаковал Зиккурат с другой стороны, мимолетно удивляясь прочности строения. Обычно хватало одного удара. Вскоре на помощь подоспела Ваддон. Демон подпрыгнул и приземлился на кулак, разбивая на надвое. Окружающие его пилоны сразу же сдулись. А Вадон отодрал от спины скелет сукубы нежити. Одной рукой схватил за руки, второй за ноги и разорвал на две половины, бросая их к чернеющему вдалеке тоннелю. едва не пришибив бегущего туда гнома из клана Экскамюникаду. Очевидно, всем неумирающим хотелось разбогатеть и изгнать угрозу. Глупцы ломились к цели, презрев опасность, слепли, опьяненные боем. А Яма едва успел толкнуть в спину зазевавшегося дворфа, иначе огромная копыта Аваддона опустилась бы ему на голову. Там, где демон ступал на чумную почву, она дымилась и съеживалась, обнажая выхолощенную землю. Неумирающие и поредевшие ряды демонов стягивались ко входу в подземный видерлих, куда Аяма велел идти и односельчанам. Сквозь черный дым полыхали кастуемые заклинания, звучали жесткие гитарные рифы, и разливались стрелы свирели бардов, усиливающих союзников. Звенящим ручейком лилась песня лесной дриады. Легаты Чемного мора будто специально дали противникам подготовиться, и когда союзники готовы были атаковать, семь разумных проступили из мрака тоннеля. «Идот!» — заверещал какой-то затесавшийся в ряды гоблин и тут же дал стрикача. По сигналу Авадона хаос прекратился. Легионы выстроились в защитную формацию. Рявкнули. «Ау!» Лязгнул металл мечей и щиты. Раздался стук тысяч кулаков по защитным пластинам на груди. Надрывался Ярый, раздавая команды. Басил Крагаш. С треском натягивались луки Дриад. Легаты шли на ряды союзников уверенной поступью, с вызовом. Они явились без видимой поддержки, без прислужников и кошмарных боевых питомцев. Но оттого их появление выглядело особо зловеще. Даже демоны оторопели от такой наглости. Затихли в ожидании. «Огонь!» Звонким ручейком прожурчало по полю боя. Дриады выполнили приказ Лесенты, и тысячи поющих стрел зависли в воздухе, направляясь к легатам. Аяма сфокусировался на последних. Они проявили истинную суть в тот момент, когда он все понял. А первые стрелы уже были готовы вонзиться в них. Тела легатов рассыпались пылью. Она завращалась смерчами, вытягивающимися, раздувающимися, наращивающими мощь. Потом хлопок соприкоснувшихся измерений, и вместо легатов из сумрака проявились шестеро новых богов, размерами превосходящих генералов преисподней. Всех отбросило на сотни метров, мимо Аямы. Кувыркаясь и взрывая землю, прокатился Молох, а за ним аводдон. Демонов и неумирающих, по неосторожности оказавшихся ближе, чем остальные, просто расплющило. Ни разу Аяма не видел столько богов в одном месте. Под их ногами содрогалась земная твердь, а пространство прогибалось, вибрировало, давило на уши, отключало разум. Сокрушающая мощь одного лишь присутствия могущественнейших сущностей подавляла всякую волю. Даже Аяма почувствовал, как подгибаются колени, а в душе зарождается паническое желание бежать. «Столько смерти в одном месте», — подумал старый грандмастер, — «эта земля будет проклята навсегда». Время, когда был шанс уйти, истекло. Головоногое чудовище со множеством щупалец, размером втрое выше Авадона, пожелало, и сфера бесконечности накрыла пространство, заключив в нее все поле боя. Мгновенно стемнело, а по прозрачно-радужной пелене барьера, напоминающей исполинский мыльный пузырь, забегали веселые огоньки. Природу божественной магии Аяма не понял, скорее догадался. Ктулху закуклил пространство и время. Но это было лишь одно свойство пузыря. Нахлынувший на смертный ужас больше не уходил в великое ничто и не впитывался в землю. Он копился внутри сферы, концентрировался, и многие демоны, смертные и неумирающие, не выдержали. обратились в бегство, пытаясь пробиться через границы сферы. И мгновенно погибли, коснувшись барьера, и смерть не стала для них избавлением. Души, коснувшихся, втянулись в радужную пелену, прилипли к ней, как мохи к липкой ленте, после чего их магнитом потянуло к голодному богу кошмаров. Ктулху ткнул когтем пленку над головой, и оттуда начали выскакивать души погибших, но улететь не успевали. Их хватали щупальца и отправляли в пасть. Имевшие душу ее потеряли, а не имевшие, демоны, не развоплотились как должно, чтобы вернуться в истинное тело в преисподней, а сгинули навечно. А Яма, видевший связи миров, первым заметил, как сфера бесконечности оборвала ниточки, тянущиеся от демонов. «Вернуться на позиции!» – отчаянно проревела Ваддон. Другие генералы пытались вразумить запаниковавших легионеров, кричали то же самое, не гнушаясь подавлением воли. Лишь бы струсившие идиоты не коснулись барьера. Соплеменники Аяма вели себя куда более благоразумно, но все же бездействовали, а потому Аяма велел им. Рой, Дзигаро, Бахиро, займитесь союзниками. Проследите, чтобы они перестали самоубиваться!» Подумав, добавил, потому что, казалось, не все еще поняли. «Касаться сферы бесконечности нельзя. Это моментальная смерть для кого угодно, даже для меня». В другом, одном из астральных планов, Ктулху мелко вибрировал, наслаждаясь поглощенными душами и жизнями. Но в реальном и он, и остальные боги стояли неподвижно. Скорее всего, понимали, что добыча никуда не денется, а потому смаковали эмоции приговоренных смертных. Страх, ужас, боль, гнев и безграничную печаль. Войдя в обустрение, Аяма, и без того ненавидящий новых богов, изучал врага, едва сдерживаясь, чтобы не броситься сломя голову в атаку. Кими ему недавно довелось лицезреть во плоти, а вот остальных он видел лишь на фресках и рисунках последователей, коим во снах и видениях являлись образы божеств. Ктулху, сейчас пожинающий больше остальных, оказался без крыльев, как на картинах. Вместо них были плоские щупальца. Другие, узкие и длинные, обрамляли пасть, как движущаяся борода. Больше всех смертных напоминали скади и щеке Валаоки Равана. У Равана было две руки – Остальные лапы, насекомые, лягушачьи с присосками, птичьи с когтями. Стоило ему перевести на кого-то взгляд, и лицо оплывало. Проступали насекомье, птичьи или звериные черты. В сказках северных народов, тех же викингов с архипелага, Скаде принято было изображать припорошенной инеем красавицей, которую сопровождают снежные волки. На первый взгляд она и сейчас была такой. Лишь умение видеть сокрытое показало о яме ее истинный облик. Она больше напоминала ледяного голема, чем человека. Черные провалы глаз, ледяные напластования на лице переходили в острые пики зубов, торчащие вперед. Барон Самиди, хоть и был скелетом, поражал элегантностью. Неизменный черный цилиндр, фрак, брюки и алая роза в петлице. Мм, вкусно! Отозвалась в голове Аяма мысль Бога смерти, которому не терпелось приступить к трапезе, но он чего-то ждал. Видимо, почти человеческая часть Ахримана словно поросла космическими змеями, каждая из которых могла бы обвить средний по размеру город. Лицо его, вытянутое и треугольное, словно высеченное из дерева, сочилось оранжевым ядом, а в глазницах плавали черви. Нижняя часть торса Нового Бога уходила в землю, и там прорастала корнями по всему холдосту, подпитываясь от чумных каналов. К удивлению Аямы, пока боги бездействовали, а демоны, понукаемые легатами и генералами, приводили свои ряды в видимость порядка, больше всего выдержки проявили обычные смертные и неумирающие. Имперские легионы так и не сдвинулись с места, словно сам Крагаш защитил их разум. Неумирающие вовсе развели поразительную активность, а их лидер пролетал над формациями на Грифоне и что-то кричал. Выйдя из убыстрения, Аяма прислушался, пытаясь разобрать, что именно командовал Ярой. «Лемар! Ариджи, Проверьте купол!» Двое названных, эльф и дворф, оседлав грифонов, рванули в разные стороны на полной скорости, обстреляв пелену сферы бесконечности из арбалетов, врезались в нее, и в то же мгновение погибли. А Яма перевел взгляд на Ярова, который сосредоточенно замер с застывшим взглядом. Все неумирающие смотрели на него с диким напряжением, на него и на седовласого хинтерлиста. И когда те кивнули, показав большие пальцы, Армия неумирающих взорвалась вздохом облегчения. «Воскресли!» — закричал гном. А Яма позавидовал неумирающим, но тотчас заставил исчезнуть разрушительное чувство. «Нормально, деремся!» «Без команды не атаковать!» — закричал Ярый. «Хорватс, Йеми, полковник, фокус на Ктулху!» «Принято!» — отозвались лидеры. «Кого они собрались атаковать? Богов? Совсем ума лишились!» Покачав головой, Аяма ускорил восприятие и снова изучил противника. Легатов было семь, а богов шесть. Нет, все же семь. Старая богиня смерти Марена зависла над полем боя чуть в стороне от остальных, причем выглядела как серо-прозрачный фантом. Ее относительно небольшая фигурка маячила за плечами барона Самеди. Аяма потер подбородок. Старый бог среди новых? Неужели и она, как Фортуна, нашла себе место среди них? Или она тут по принуждению, потому и держится обособленно? Почти у самого тоннеля Аяма заметила Айлин, седьмого легата, с которым Марена была связана, но почему-то не воплощалась физически. Легат была слабее прочих, а потому пряталась за спинами новых богов. Вглядевшись в ее помыслы, Аяма с легким изумлением осознал, что Айлин с удовольствием ударила бы в спины своим же. Так ее распирала от злобы и на них, и на... Да, сигнатура, то есть астральный образ Скифа, явно высвечивалась объектом ее ненависти. Тем временем неумирающие союзники ринулись в атаку. Первыми вступили в бой тулху маги, закидывая его смертоносными заклинаниями. Десятки метеоритов расчертили небо огненными линиями и с нарастающим гулом устремились к богу кошмаров. С другой стороны повалили звезды, которые могли бы разрушить город. Клан Юруба, игнорируя всех богов, рванул Кайлин, подбадривая себя кличами. Уничтожим угрозу! Яруба! Яруба! В Ктулху полетели тысячи зачарованных стрел и арбалетных болтов. Поддержав запал неумирающих, с диким ревом на кровных врагов и стремились демоны, за ними остальные. Тысячи зверей и фамильяров, неумирающих вместе с боевыми ящерами имперцев, рванули к врагу. Громогласно разнесся над долиной зычный голос Крагаша и звонкая крик песни Лисенты, направляющих свои войска на врага. На них и врезавшиеся в него метеориты Ктулха обратил не больше внимания, чем Аяма на мошку, лишь прошелестел. «Пора!» И тут же отозвался барон Самиди, вытянул руки и защелкал пальцами под чавканье отовсюду. «Ммм, вкусно, вкусно, вкусно!» Еруба поняла свою ошибку. Первыми попав под атаки гигантского скелета, пожирающего их уровни, они запаниковали. И тщетно лидер орк-колдун Йеми пытался привести их в чувство. В отчаянии некоторые спешили умереть, лишь бы не потерять силу. Минуты не прошло, как от Ерубы не осталось никого, а Хриман напустил на них туман, разъедающий заживо. В то же время Скади, темная богиня зимы и холода, выступила навстречу союзникам. и стукнуло посохом о камне. От места удара к атакующим побежали ледяные дорожки. Демоны Мороз не любили, им стало зябка. Но не более того. Соприкоснувшись с ними, лед шипел и таял. Валили клубы густого белого пара. А вот неумирающих лед сковывал и убивал, ломаясь вместе с ними. Из попавших под раздачу уцелели лишь несколько паладинов, укрывшихся в защитных пузырях. Одновременно с ней в дело вступил Равана — Вместо человеческих рук у него выросли богомольи лапы, лицо стало насекомьем, он крест-накрест прочертил на земле две борозды, отогнул их, будто это не почва, а ковер. Небольшое отверстие вспучилось, словно таможил чемной пилон, и оттуда изверглись тысячи гигантских богомолов и устремились на союзников, увеличиваясь с каждым шагом. Основной удар на себя приняли демоны, вернее, демон, Генерал Улцибер обратился огромной адской мухоловкой и поглотил богомолов, но вернуть прежнюю форму не смог, так и оставшись с гигантской кучей колышущейся плоти, откуда насекомь его из караваны прогрызала себе выход наружу. Жизнь генерала стремительно таяла еще и от воздействия ядовитого тумана Ахримана и смертельного морозного облака Скади. В опасной близости от бесформенной туши Улцибера скопились смертные, включая Крагаша, Лисенту и Бахира. а Яма сконцентрировался и выставил исполинский щит духа, прикрывший союзников смертных, и поддерживал его, лихорадочно размышляя, что ему делать и как. Сердце требовало немедленно вступить в битву, но разум говорил, что даже если ему удастся нанести достаточно урона одному новому богу, его самого прикончат другие. Тем временем Равана, отрастив десяток голов, издал страшный рев, и все демоны Ракшасы тут же пали ниц и поползли к нему на брюхе. Незримые длани подтянули их всех, кроме одного, которого удержали товарищи, и отправили в глотки нового бога зла. А тот, утолив голод, превратился в псоглавого монстра, и из-под земли полезли круглые трехметровые слизни, вспыхивающие, пульсирующие аурой такого пламени, что сжигало даже демонов. А Вадон с Молохом просто завязли среди них и не столько дрались, сколько пытались выбраться из-за Астарот, увидев это, бросился на помощь и закинул им пару щупалец, но его тут же рассекло незримым клинком Раваны. Ахриман, изверг из пасти рой брызжущих кислотой мух, ринувшихся на неумирающих, следом за ними, игнорируя демонов, к живым устремились ледяные големы Скади. В стороне, огибая эпицентр боя, бежали к Марине ее последователи, ведомые троллем Декотрой. Старая богиня смерти зависла, раскинув руки и задрав голову. Глаза ее были закрыты, лишь губы шевелились, и Аяма не сразу понял, что Та изо всех сил пытается перехватить душу умерших до того, как их поглотит Ктулху. В этой реальности единственным богом, внешне оставшимся неподвижным, был Кими. Цо, повторилось трижды, прежде чем Аяма увидел, чем он занят. Новый бог смерти плел гигантскую паутину над головами смертных, Запустив в нее вихрь лезвий, Аяма вернулся в реальность и нормальный ход времени, чтобы увидеть, как неумирающий охотник по имени Коба стреляет в единственного видимого легата — Айлин. Пуля летела, сыпля белым порошком, а когда вошла в тело легата, реальность пробила из другого измерения и через образовавшийся тоннель в Айлин вселилась Чади хаоса? Разум ее тут же оказался заперт, а телом овладел протодемон. Зарычав, Айлин бросилась на Кими, рот ее расширился, как у лягушки, обнажив пасть со многими рядами клыков. Она попыталась вцепиться зубами в ногу темного бога. «Вкусно! Вкусно! Вкусно!» продолжал чавкать барон Самиди. Кими пришлось на мгновение вернуться в этот мир. Он схватил Айлин и сжал в кулаке, как губку, выжимая из нее протодемона. Тело упало замертво, а черная клякса, выдавленная из него, заметалась, пытаясь сбежать. Но Кимми хлопком распылил ее на частицы хаоса, которые тут же растворились в воздухе, нейтрализованные упорядоченным. После смерти Айлин Марена воспрянула, словно присутствие неумирающей подавляло ее. Старую богиню смерти окружили последователи и начали истово молиться. И тогда она открыла глаза, увеличилась, налилась красками, заметалась, перехватывая души погибших, в панике пытавшихся ускользнуть от Ктулху. Увидев результат своих действий, ее последователи пришли в экстаз и заорали молитвы еще громче. Странно, но внимание на них не обратил ни один из новых богов. Они пировали, убивая неумирающих сотнями, а те и сами лезли на рожон так беспечно, словно имели множество жизней. Впрочем, так оно и было. Масу, что будем делать? Аяма, едва сдерживающий атаки богов на щит духа, не сразу поднял, что обращаются к нему. Развернувшись, увидела Ваддона, в глазах которого плескался ужас. «Надо как-то разоплатить Ктулху», — пробормотала Яма. «Сфера бесконечности развеется. Мы сможем уйти». «Бежать!» — рыкнул демон. «Поздно. От моих остались лишь два генерала и несколько легатов. Скоро и от смертных ничего не останется. Не умирающие вообще все полегли». А Яма бросил взгляд на новых богов. Они все так же стояли на месте, действуя лишь дистанционными умениями и с помощью призываемых монстров. Генерал, позвольте обратиться! Рядом с ними оказалась Сукуба. Дозволяю, кивнула Вадон. Центрион Лерра, первый легион, во славу Доминиона. Летучий отряд понял, где твои товарищи? Вон там. Сукуба указала на пригорок. Вне прямой видимости богов. Там безопасно, и я, собственно, с этим, генерала Вадон, «Есть у нас в отряде один бес по имени Руперт, так вот он...» «Короче!» — рявкнул генерал. «Простите, Руперт опытным путем выяснил, что боги не атакуют тех, кого не видят. Даже их твари, мы проверили, так и есть. Единственная опасность при этом — хрена в купол, которым нас накрыло». «Сфера бесконечности». Поправила яма, искривился, сдерживаясь. Напор на щит духа усилился, а боль передавалась через него умноженная. Такова плата за прочность. Девчонка права, но я заметил еще кое-что. «Что?», Что? — в усталом шепоте было сложно узнать генерала Молоха. «Боги не сходят с места. Похоже, они способны хранить материальную форму в дисгардиуме, только в точке призыва». «Ты думаешь о том же, о чем и я?» — прокряхтел Молох, обращаясь к Вадону. «Астарот еще жив?» — спросил тот. «Нужно втроем навалиться на Ктулху». «Сдвинем его с места, сфера бесконечности исчезнет, и мы сможем уйти. Отступим, чтобы понять, как действовать дальше». «Согласен», — кивнул генерал князя Дьябло. «Я за Осторотом. «Я помогу», — стиснув зубы и из последних сил, сдерживая щит духа, проговорила Яма, после чего огласил поле боя криком. Джерри, Всем спрятаться в укрытиях! Смертны! Боги не причинят вам вреда, если вы вне их поля зрения!» Дождавшись момента, когда все спрячутся, он снял щит духа, произнес мантры восстановления и прыгнул к генералам Аваддону, Молоху и полуживому Астароту. Те собрали вокруг себя выживших демонов и готовились ударить в ногу ктулху, надеясь двинуть его с места. Чтобы скрыться от глаз богов, демоны уменьшились до минимальных размеров, сравнявшись с ростом с Аямой. Бить решили по левой, вроде бы опорной ноге, тем более она стояла ближе. «Ну что ж», — протянул Молох, — Надеюсь, князья узнают о том, что здесь произошло от нас. Рано нам сюда возвращаться! Скорбно произнес Астарод и кивнул чудовищной головой на новых богов. Их сила не отсюда. Вкусно! Донеслось сверху. Чавка не замедлилась, оборон Самиди все реже радостно вскрикивал, потеряв из виду смертных и демонов. М -м, вкусно! А яма поискал внука. и, убедившись, что тот затаился с матерью в яме, откуда ранее выбрались огненные слизни, достал эликсиры и опустошил все. «Готовы?» — спросил он у демонов. Генералы кивнули. Легат бес истово молился, призывая змадана на помощь, и Молох хлопнул его по плечу. «Князь тебе не поможет, боец. Соберись. Может, ты последний выживший из бойцов твоего доминиона?» Тот посмотрел на бесформенные останки улцибера, Великий генерал погиб без шанса на воплощение, и паник еще больше. «Ну что?» — неуверенно произнес Астарот. «Во славу!» «Во славу!» — отозвались другие демоны, ударив себя по груди. «Ау!» «Да прибудет с нами дух!» — добавила Яма. «И помните, бить надо одновременно и в одну точку!» Он прыгнул первым, зная, что всегда сможет ускориться. Демоны рванули к Тулху, но из-за разных возможностей кто-то отстал, и Аяме пришлось им помочь. Из кристальной ясности, подталкивая, и придавая ускорение. Новые боги опомнились, сосредоточили внимание на них. Божественное присутствие давило, прижимало к земле. И теперь бежать приходилось, преодолевая чудовищное сопротивление. Была велика вероятность не успеть, и Аяма рискнул, использовал резервы духа, чтобы распространить кристальную ясность на демонов. Работало, но Аяма лишился двух третей ресурса, и это могло стоить дорого. К цели приблизились практически одновременно и ударили тоже, а Аяма поставил на кон все, сжигая последние резервы, чтобы создать отчаянный выброс духа. Совокупная мощь могла бы снести гору или распылить Дорант на частицы мироздания, но Ктулху лишь пошатнулся, на мгновение оторвав подошву от земли, из-за чего сфера бесконечности замерцала. но восстановилось, когда кошмарный новый бог вернул равновесие и одним движением щупалец загреб атаковавших его демонов и Аяму. Ктулху поднес их к морде, побуравил красным глазом, в центре которого бурлило великое ничто, и потащил в пасть, но делал это с усилием, словно ему что-то мешало, вернее кто-то. Рядом неожиданно оказалась Марена, богиня словно сдерживала щупальца Ктулху, тормозя их движение к пасти. но было понятно, что не тягаться ей с насытившимся новым богом. А Вадон, прижатый яме, посмотрел на друга и выдавил. «Это была долгая жизнь, друг, и бесславный конец». Они уже летели в бездонную глотку к тулху, но вдруг зависли над бесконечными рядами острых игл зубов, будто время, да так и есть, время остановилось. А с неба, пробирая до мозга костей, прогромыхал командный голос. «Исчезнете!» Следующее мгновение стало намного светлее, и Аяма понял, что летит не в глотку к Тулху, а на землю. Рядом кувыркаются в полете демоны, а над горизонтом, на полнеба, возвышается фигура огромного воина с головой бегемота в дымящихся доспехах. Понимание, кто это был, пришло к Аяме ровно тогда, когда исчез спящий бог, принесший неожиданное спасение. Как он и велел, новые боги исчезли, словно испарились. а на их месте копошились в грязи легаты Чумного Мора. Спустя миг они расплылись в зеленовато-бурую жижу и ушли в землю за секунду до того, как Айяма приземлился на ноги.